Это равнодушие одних, это ненависть других, вошли в духовный состав русского общества, как новые пружины, осложнившие общественные движения, тянувшие людей в разные стороны. Особенно счастливым условием для успеха преобразовательных стремлений надобно признать деятельное участие отдельных лиц, в их распространении, то были последние и лучшие люди Древней Руси, положившие свой отпечаток на стремление, которое они впервые проводили или только поддерживали. Царь Алексей Михайлович пробудил общее и смутное влечение к новизне и усовершенствованию, не порывая с родной стариной. Благодушно благословляя преобразовательные начинания,